Глава 18. Где она? обернулся Касакову. Он пытался догнать меня в коридоре. И зачем поперся в больницу? Боится, что сбегу, решил все-таки за решетку упрятать. Да и похер было. Сейчас меня не волновало ничего, кроме Аленки. Второй этаж, пятая палата, прохрипел старик. Я рванул вверх по лестнице, буквально расталкивая спускающихся навстречу посетителей. Выбежал в коридор, посмотрел по сторонам. Нужная дверь была в паре шагов. Не раздумывая, направился к ней. И как только зашел в палату, в глаза ударило солнечным светом. Она сидела на койке. Рядом стоял врач, мерил ей давление. Замер в дверях, чувствуя, как трахею сдавливает. Слово произнести не могу. Стою, как идиот, глаз от нее оторвать не могу. Док оборачивается, проходится по мне напряженным взглядом. Все в порядке». Давление в норме. Он снимает манжетку тонометра с ее руки. И как только Алена оказывается свободной, тут же вскакивает с кровати и ко мне несется. Делаю шаг, и она в моих руках. Как только ее вес на себе ощущаю, как только запах ее в лёгкие проникает, меня попускает. Поднимаю ее, прижимая за тонкую талию к себе. Второй рукой волосы с ее лица убираю, в глаза родные, любимые смотрю. Миша. Схлипывает, ко мне жмётся. «Ты как?» — выдавливаю себя хриплое. Каждое слово булыжником горло рвет. В глаза ее огромные, заплаканные смотрю, а самого словно гвоздями к ней прибило. Не могу отстраниться, даже чтобы осмотреть нормально. Не могу выпустить из рук. Смотрит на меня и молчит. А у самой слезы по щекам. Не могу ее такой видеть, будто ножом под ребра. От боли сгибает пополам. Все хорошо. Все хорошо, Алена. К себе ее прижимаю, волосы носом утыкаюсь. «Моя! Они ничего не сделали, мы вовремя успели!» Бухает над головой мужской голос. Поднимаю глаза, встречаюсь взглядом с бурей. Впервые при виде него не чувствую злости. Продолжаю удерживать ее рукой, подаю ему вторую для пожатия. Алёнка обезьянкой на мне висит, ногами и руками вцепилась. Как-то узнал о ней. Кощаев устал трет лицо. Исаков позвонил, сказал, что есть шанс вернуться на службу. Он сообщил мне адрес, где Королёв держит Алёну. Как только вы с Гордеем уехали, я попал во двор. «Сегодня сложный день, и, видимо, моя голова уже совсем не варит. Иначе я не могу объяснить, почему я смотрю на Борю, и ни хера не понимаю из его слов. Зачем было Исакову задействовать тебя?» Он пожимает плечами. «Никого из своих людей он не мог туда послать». При наличии жертв у Исакова были бы проблемы. операция эта не согласована с начальством. Так, чисто его решение. В его словах есть смысл. Между моим разговором с Филиппом и приездом к Гордею прошло не больше часа. За это время он вряд ли мог успеть решить вопрос со спецназом. Плюс дом Королёва на самом деле был набит охраной. А с банком как? Там был спецназ. Попытка ограбления банка за особо опасного преступника — Здесь он успел подсуетиться. Алёна поднимает голову, вытирает слезы рукавом. «Но ты ведь был не один. Я видела спецназовцев». Оборачивается к Боре, но остается в моих руках. «Это чоповцы. У моего брата есть охранное предприятие. Пацаны в основном ветераны боевых действий. За бабки готовы в любую жопу влезть», — усмехнулся Горько. «Боря чувствует себя не в своей тарелке. Да и общение с нами ему даётся нелегко». «Между нами было много дерьма, но сейчас я благодарен ему от всего сердца». Заметив в коридоре Исакова, он прощается с нами. Но когда Кащеев оказывается в шаге от выхода, я оборачиваюсь. «Спасибо тебе». Мои слова заставляют его остановиться. Молчит несколько секунд. «Я не ее спасал. Я себя спасал. На этот раз благодарить не за что Русаков». Он выходит из палаты. А я опускаю на Алёна взгляд и понимаю, что сейчас в моих руках намного больше, чем все богатства мира. В моих руках Вселенная, мой дом, мое личное божество. И даже если весь мир будет считать меня сволочью и падалью, а в ее глазах я буду хорошим, мне будет плевать на всех. Она мое главное мерило, моя душа, мой ориентир, с которого я не собьюсь никогда. Я уже и не знаю, как это — жить без неё». Доктор сказал, что они взяли анализы, и нужно подождать пару часов. Но по результатам осмотра ЮЗИ Алена и малыш в порядке. После того, как врач оставил нас одних, минут через десять в палату вошел Романов. Дед выглядел встревоженным. Бледное лицо, испуганные глаза. Без лишних слов он тут же направился к коленке, И только когда обнял ее, немного успокоился. «Я не стал им мешать». Увидел в дверях замершего Исакова. Тот не решался войти. «Я сейчас», — кивнул Алёне и вышел из палаты. Исаков нервничал. У нас с ним впереди много забот. Молча отошли в другой конец коридора. «Почему вы не на работе?» Филипп задумчиво смотрел в окно, усмехнулся. «Уже некуда идти. Королёв компромат отправил в прокуратуру. Пару часов, у меня начнут искать». Исаков всю жизнь был мудаком. Всегда выбирал собственные интересы, бабки. Сегодня, когда я пришел к нему за помощью, знал, что старик откажет. Но у меня не было выбора, и я должен был попробовать достучаться до него. И сейчас я не могу не признать, что мент спас мою женщину и ребенка. И теперь я погроб жизни у него в долгу и сделаю все, чтобы спасти его старую задницу. Я дал тебе слово, Филипп Петрович. Я его сдержу. Ты не сядешь. Он усмехнулся. «Ты пока о себе, подумай, Русаков. Срок за убийство плюс побег. Все это висит на тебе. Может, стоит воспользоваться ситуацией и вернуть себе доброе имя? Долго ты будешь в бегах?» Я засмеялся. «Ты же понимаешь, что твои слова звучат, как конкретная подстава. Мент помогает бандосу». «Ты идиот, Русаков, ей-богу!» Провел ладонью по волосам. «Не тебе я помогаю. Алёнке...» Старик устало вздохнул. перевёл взгляд на серые крыши домов в окне. «Должен я Романову. Очень сильно должен. И все, что могу, я сделаю для него». В этот момент из палаты выбежал Степан. С искаженным от злости лицом Романов ни слова не говоря бросился на Исакова. «Ах ты ублюдок!» — зарычал дед, ударяя Филиппа в лицо. Исакова врезает в стену, а очки, только что слетевшие с его переносицы, падают на пол и разбиваются. перегораживаю Романову путь к менту. «Остынь!» Дед поднимает на меня глаза. «Это моя внучка! Ты ввязал ее во все это! Ты!» «Прости, Андреич, но в тот момент у меня не было выбора». Романов, ошалевший от такого ответа, даже замолкает на мгновение. Но уже спустя пару секунд его разрывает. «Выбора у тебя не было! Сука, ты продажная! Всегда есть выбор! Всегда!» «Окей, но этот цирк нам совсем не на руку». «Романов, угомонись!» — отталкиваю деда. С трудом получается оттеснить его к стене. Прижимаю собой. Он вошка и селись оттолкнуть меня. Только нихера у него не выходит. «Миша!» — Раздается за спиной испуганный голос Алёны. «Немного усмиряю пыл. Мне нужно достучаться до Романова. Нужно успокоить его. Не более того». «Он спас её! Если бы не Исаков!» «Гордей грохнул бы всех нас, понимаешь?» Романов наконец-то замирает. На меня смотрит, а у самого подбородок дрожит. «Ты такая же мразь, как и он!» «Да, я мразь. Я знаю, Романов. Но я люблю твою дочь и сделаю все, чтобы она была в порядке. А сейчас я прошу тебя, угомонись. Исаков не враг тебе. Больше не враг». «Это правда, дедушка. Филипп Петрович отправил ко мне Борю и помог Мише. Он подставил себя ради нас. Горде шантажировал его. Дед опускает взгляд на внучку. И я вижу, как его глаза постепенно успокаиваются, он больше не рвется к Исакову. Тогда я отпускаю его. Отхожу на шаг, но все еще будучи в полной готовности, чтобы остановить, если он ринется на старика. «Я думаю, нам стоит поговорить на чистоту». Дед поправляет на себе рубашку, убирает сбившиеся волосы назад. Исаков кивает, смотря на бывшего подчиненного из-под хмуро сведённых бровей. «Мы всё ещё в больничной палате. Алёна у меня на руках. Я глажу её по спине, по волосам, прижимаю к себе, ни на минуту не выпуская. Романов с Исаковым сидят рядом на стульях. Последние полчаса Исаков рассказывает всё, что хранил от нас в тайне, О Королёве и о том, чем шантажировал его Гордей». Это странно, слышать из посторонних уст обо всем, что происходило с тобой за последние полгода. Словно ты являешься героем чьего-то рассказа. И ты понимаешь, что весь этот пиздец, что творился вокруг тебя, кто-то мог закончить. Но этот кто-то упорно закрывал глаза на происходящее. Дед выглядит подавленным. То и дело бросает встревоженный взгляд на Алёну. Я понимаю его боль и потерянность. Узнать, что твой близкий человек пострадал из-за тебя же, а ты и сделать ничего не мог. Херовое чувство. Я одного не пойму. Вздыхаю устало, когда Исаков подходит к концу своего рассказа. Каким образом у Гордей все это закрутил? Ему 27. Иметь многочисленную охрану, столько недвижимости, такие подвязки. Слишком круто для подобного молокососа. Исаков кивает. «Он упертый малый». Я о нем пробивал по своим источникам, и инф... интересную инфу нашел. Женился он на обеспеченной, еще с универа бегал за ней. Женился с одной целью. В 25 грохнул отца ее, стал наследником крупной компании и миллионных счетов. Жену запугал, а потом и вовсе в психушку упрятал, как наркоманку. «Зачем тогда ему были нужны камни? Мог бы просто завалить всех нас. Ты еще не понял, Русаков?» — проговорил с горькой ухмылкой. «Он свихнувшийся на месте психопат». ему процесс был важен вернуть все что ты у них забрал отомстить за отца а не с матерью этот план вынашивали годами Королёв такую схему закрутил сложную столько людей вовлек ему важно было чтобы выглядело масштабно и красиво чтобы твой крах был настолько ярким и каждый знал за что ты сдох а сдохнуть ты должен был как последняя собака алена поежилась я поцеловал ее висок успокаивая а ольга прохрипела она «Данилюк была в деле?» «Ольга воспользовался Изварин», — ответил я. Алена подняла на меня удивленный взгляд. Она была просто психованной дурочкой. Ее рассказ был правдой, но до приезда девушки в Италию. Когда она вышла на связь с Изварином, тот уже работал в связке с Королёвым. Тогда-то они и решили рассорить нас и сделать так, чтобы ты сбежала в Россию, а я за тобой. Зачем ему это надо было? Он ведь в Италии. «Не жил он в Италии». Исаков нахмурился. «Они с матерью переехали обратно в Россию через два года после того, как ты их туда отправил. Жили по другим документам». Внезапно дверь палаты открылась. В комнату вошел док. «Анализы готовы», — произнес мужчина, подходя к нам. «Вы в полном порядке, но я подготовил для вас некоторые рекомендации. И, Алёна Валентиновна, настоятельно прошу вас в ближайшее время встать на учет. Алёна поднимается с моих колен и подходит к врачу. Пока она разговаривает с доком, мы выходим в коридор, не желая ей мешать. Романов отходит в сторону, набирает кого-то по телефону. Исаков отводит меня в дальний угол. «Пусть твои парни привезут сюда Олю. Она даст показания, чтобы с тебя сняли обвинения, понял?» «Это я могу организовать. К тому же, думаю, Ольга будет рада вернуться на родину. Я Алёнку пока в Италию везу, а сам через пару дней вернусь. Будем разбираться с твоим и моим вопросом». Я вижу, что он мало верит в спасение. Исаков знатно попал, и к вечеру он уже будет сидеть за решеткой. Не хочется, чтобы старик пострадал из-за нас. «Договорились», — кивает, подняв на меня хмурый взгляд. «Мы улетаем», — раздаётся за спиной удивлённый голос Алёны. Обернувшись, смотрю на неё. Стоит в двух шагах от меня. Худенькая, напуганная, растрепанная. К груди папку с документами прижимает. Сердце сжалось. «Не хочу, чтобы моя женщина боялась чего-то, и больше никогда не допущу подобного. Я киваю, спешу обнять ее. Только когда она в моих руках, мне спокойно. Я бы с радостью вместе с ней здесь остался, но боюсь, что Королёв мог оставить нам сюрпризы. Пока не удостоверюсь, что все тихо и спокойно, не позволю ей вернуться сюда. Завтра улетаем в обед. Госпожа уже прислал билеты». Но мне нужно будет вернуться сюда, чтобы закончить все. «Нет». Опускаю на нее строгий взгляд. «Как бы самому ни было хреново, не позволю ей уговорить себя». «Алёна, ты же хочешь, чтобы дед был рядом? Хочешь вернуться на родину?» Она вздыхает. Ее расстроенный вид выворачивает наизнанку мое нутро. «Хочу». Прижимаю к себе, касаюсь ее нежных губ. «Тогда потерпи немного, маленькая моя, и все будет хорошо».